фалафелла 3 стакана вареной мелкой фасоли одна маленькая луковица мелко порезанная 4 столовые ложки измельченной петрушки четверть чайной ложки сладкого базилика эстрагона майорана, четверть чайной ложки порошка чили от 1 четверт до трех четвертей стакана пшеничных зерен, четверть стакана отвара мелкой фасоли, два тертых зубчика чеснока, четверть стакана кунжутных семян, одна чайная ложка кумина, четверть стакана сока зеленого лимона. Сделайте пюре из мелкой фасоли и ее отвара. Переложите его в большой горшок, И добавьте все остальные ингредиенты, кроме пшеницы. Хорошо перемешайте. Руками из получившегося теста сделайте шарики в полтора сантиметра в диаметре. Разложите их на противень и запекайте в духовке предварительно разогретой до 204 градусов Цельсия. Примерно полчаса время от времени поворачивая, чтобы они зарумянились равномерно со всех сторон. Положите их на пиццу, как аппетитную начинку, соусом тахини. 8-10 порций.